В их глазах и душах застыло то же скорбное недоумение и испуг, что выражал взгляд Эска под яростными ударами Виктора Фландрина. Даже для них отец превратился теперь в золотую ночь волчью пасть. Человека, наделенного редкой пугающей силой, за которым повсюду следовала золотистая тень, и который носил на шее поверх низкий из семи отцовских слез, второе, навеки впечатанное в плоть ожерелье, шрамы от ногтей Мелани. Ночь третья. Ночь роз. Так вот, я и есть ребенок писала она, а сердце ребенка взыскует не богатства, не славы, пусть даже это слава Господня, оно жаждет любви. Но как же проявить свою любовь, когда любовь доказывается делами? А вот как. Ребенок будет бросать цветы. У меня нет иного средства проявить мою любовь к тебе, как только бросать цветы. Иными словами, не упускать ни одной возможности принести жертву, ласково взглянуть, сказать нежное слово, любую малость делать с любовью и для любви. Я хочу пострадать ради любви. Я хочу даже возрадоваться из-за любви. Стало быть, я должна бросать цветы к твоему трону. Ни одного цветка не пропущу я, не обобрав с него лепестки для тебя. Более того, бросая тебе мои цветы, я стану петь. Петь, даже если мне придется собирать мои цветы среди шипов. И чем длиннее и острее будут эти шипы, тем слаще прозвучит моя песнь. Святая Тереза из Лизье История одной души. Однако ей пришлось закрыть маленькую черную тетрадь, в которой она лелеяла свою любовь. Настолько длинными и колючими сделались шипы. У нее началась агония. У нее ребенка с розами. «Матушка, это агония?» спросила она у настоятельницы. Разве я смогу умереть? Я ведь не знаю, как это, умирать. И еще она воскликнула. Да ведь это просто-напросто агония. В ней нет ни капельки утешения. И все же она умерла, так и не раскаявшись в том, что безраздельно предавалась своей любви. А цветы? Росли по всему свету, даже в Черноземье росли они, в этом скромном, богом забытом уголке. Были среди них дикие, в лесах и на лужайках, в полях, на пастбищах и торфяниках, по берегам ручьев и болот, всюду, вплоть до мусорных свалок. Но были и другие, взращенные в садах и оранжереях, Людьми, которые на свой вкус переиначивали и приручали их красоту. А ведь красота — вещь колючая, непредсказуемая и гневная, какой бывает и любовь. Виктор Фландрен по прозвищу «Золотая ночь волчья пасть» сохранил от той и от другой неприходящую гоеч, терзавшую его сердце ибо к ней примешивался острый вкус крови. Но красота, как и любовь, всегда хочет вернуться вспять и достичь своего апогея. И обе они сохраняют от детства веселое беззаботное очарование, страсть к игре, искусство обольщения и отсутствие угрызений совести. Итак, цветы росли вольно, как им вздумается, даже на верхней ферме.